Дверь рабочего кабинета главы городского совета лорда Ранье с грохотом ударилась о стену. Жалобно скрипнули петли. На белой лепнине фальшивой колонны отчетливо проступила вмятина от кованой медной ручки. Никто не обратил внимания на наше внезапное и громкое вторжение. Приемная оказалась пуста. На столе секретаря лежало несколько нераспечатанных писем. Но, странно, несмотря на середину дня... Когда магистрат обычно полон просителей, никто не искал встречи с главой городского совета Алигранца. Вторая дверь была небрежно прикрыта, изнутри не доносилось ни звука. Все выглядело так, словно лорд Ранье сегодня вообще не появлялся на рабочем месте. Майло это не остановило. «Сайрус!» В три шага преодолев расстояние до дверей, лорд Кастанелло рывком распахнул и их. «Ты!» Он замер на пороге, так и не войдя внутрь. Посреди кабинета за массивным столом полусидел-полулежал лорд Ранье, безвольно уткнувшись лбом в стопку документов. Вокруг не было следов борьбы или видимых ран, но чутье подсказывало мне, что глава городского совета... «Мертв», — тихо сказал супруг, осторожно повернув голову лорда Ранье на бок. От ноздрей тянулись тонкие кровавые струйки. Две алые капли виднелись в уголках распахнутых, остекленевших глаз. Он мертв! Не снимая перчаток, Майло прикоснулся к жилке на шее городского главы и, сжав губы в тонкую линию, кивнул, подтверждая свои слова. Похоже на приступ! Я поспешно огляделась вокруг, лихорадочно соображая, что же делать, и борясь с подступавшей дурнотой. Происходящее просто не укладывалось в голове. Лорд Ранье, который еще недавно хитро усмехался, рассказывая о страстной молодой супруге. Лорд Ранье, упорно пытавшийся прибрать к СМТ. Лорд Ранье, использовавший Даррена, чтобы заставить Майлу согласиться на ментальное сканирование, был мертв. Или... Или кто-то совершил убийство прямо в магистрате, под носом у целого штата законников. И если убийца не прятался сейчас в комнате, испуганный нашим появлением, то выходило, что мы с лордом Кастанелло очень удачно оказались на месте преступления совершенно одни. «Надо уходить!» — сдавленно пробормотала я, пятясь к дверям. «Милорд, нам надо!» К моему изумлению, супруг не последовал за мной. Он так и остался стоять рядом с телом главы городского совета. Взгляд его лихорадочно метался по разложенным на столе документам и папкам, словно лорд Кастанеллу пытался отыскать что-то очень важное. Аккуратно приподняв голову мертвого лорда Ранье, Майло двумя пальцами подцепил испачканный кровью листок и болезненно поморщился. Со своего места я различила несколько раз повторенную аббревиатуру – СМТ. Лорд Кастанелло поднял еще несколько бумаг, по виду похожих на отчеты и сметы с невообразимо крупными суммами. Судя по хмурому лицу супруга, документы оказались как-то связаны с его фабриками. Вот только сейчас совершенно не время было выяснять, действительно ли лорд Ранье – приложил руку к обыскам и планировал выкупить СМТ у законных владельцев. Я бросила на супруга предостерегающий взгляд и вдруг заметила рядом с головой убитого лорда небольшой портрет миловидной рыжеволосой девушки — юная и горячая леди Ранье. Узнать ее было несложно. Точно такие же точенные черты лица и огромные миндалевидные глаза, только пустые, поблекшие — Я видела сегодня на магической реплике господина Маркони у законницы, покушавшейся на убийство Дарна. «Майло! Лорд Ранье!» — супруг склонился над столом, перебирая лист за листом. «Сайрусу уже не помочь», — проговорил он, не повернув головы. «Разве не понимаете? Это наш шанс. Нужно найти, где они держат Дарна. Должен же здесь быть отсчет!» «Милорд!» «Минуту! Дайте мне минуту!» «У вас нет этой минуты! Майло. Я всплеснула руками. «Если кто-то придет сюда и застанет нас рядом с телом, так проследите, чтобы никто не вошел!» Лорд Костанелло раздраженно дернул плечом и вновь вернулся к изучению документов. Подавив неуместную обиду за резкие слова, я поплелась в приемную на столе секретаря поверх бумаг и писем лежал список посетителей датированный сегодняшним числом с пометками напротив верхних имен уже получивших аудиенцию старший обвинитель господин о д лука лорд ф себастьяне вычеркнута и леди о осси я мельком бросила взгляд на напольные часы если верить списку леди ооля покинула кабинет больше получаса назад а следующий посетитель «Лорд М. Кастанелло», — гласила лаконичная надпись. Коридор перед кабинетом главы городского совета все еще оставался пустым. Соседние двери были плотно закрыты. Никто не торопился проверять, куда именно так спешили ворвавшиеся в здание супруги Кастанелло. Казалось, что ни один человек во всем магистрате не заметил нашего шумного вторжения. Если, конечно, это не было устроено нарочно. Лорд Кастанелло в списке посетителей... Пустые коридоры, приступ, ментальная магия. Кровь отхлынула от лица, меня бросила в холодный пот. Чувства обострились до предела. Вдруг показалось, будто я почувствовала что-то, что-то болезненно знакомое и чуждое одновременно. Я не знала, был ли это след ментального приказа, постепенно истаивающий на остывающем теле, или же так действовало на меня ощущение приближающейся опасности. Часы лорда Кастанелло не светились, только я не очень хорошо понимала природу артефакта, и это могло означать все, что угодно. Но однозначно ситуация не сулила нам ничего хорошего. «Майло!» В кабинете лорда Ранье послышался быстрый скрип пера. Супруг что-то писал на выдернутом из топки приказа в чистом листе, и рука его с точностью до последнего завитка копировала почерк официальных писем лорда Ранье. В связи с лорд Даррен Кастанелло более не проходит как свидетель по делу. Освободить из-под опеки. На последние буквы опустилась тяжелая личная печать главы городского совета. Витиеватую роспись лорда Ранье Майло тоже подделал мастерски. Немного потряс в воздухе листом, подсушивая чернила, и засунул новый приказ в середину стопки. Лишь после этого супруг, наконец, поднял на меня внимательный взгляд. — Майло, это ловушка! — выпалила я на одном дыхании. — Ментальная магия! Мне кажется, я чувствую! Он покосился на лорда Ранье и, нахмурившись, кивнул. — Уходим! Мы развернулись к выходу из кабинета и нос к носу столкнулись с леди оленей Осси. На мгновение воцарилась напряженная тишина. Сердце гулко отсчитывало удары до неименуемой катастрофы. Бом, бом. Леди Ости застыла посреди приемной. Бом. взгляд на пустующий стол секретаря. Бом. На нас. На мои руки сжимавшие светящийся артефакт, на тело лорда Ранье четко различимая за нашими спинами. Бом, бом. Лорд Кастанеллу подался вперед успокаивающе, вскидывая ладони, но леди Оси испуганно отшатнулась, взгляд ее метнулся к раскрытым дверям, словно она искала за ними спасение и поддержку. Бом. Медленно и неотвратимо ее губы, густо накрашенные алой помадой, распахнулись. Бом! «Убили!» — заголосила леди Оси столь громко, что ее крик, наверное, был слышен во всем здании магистрата. «Все сюда! На помощь! Лорд Кастанелло и его жена убили несчастного главу городского совета!»